Глава семнадцатая Васин друг Вася, топая мокрыми ботинками, вбежал в коридор. Ох, и Ливень, я весь промок до нитки. У вас все дома, Старший дома, а одинки нет, спокойно ответил Леонни. «Как нет? На дворе черт знает, что делается. Надо бежать за ней, а то простудится». «Не простудится», — засмеялся Леня. «Она сейчас на седьмом небе. Небось, сняла свои башмаки и вот шлепает по лужам и даже не чихнет ни разу». Как бы в подтверждении его слов на лестницу вбежала Динка. Волосы ее растрепались и висели мокрыми прядями на груди и на спине. С платья текли ручьи, она держала в руках туфли и, шлепая босиком, оставляла на полу целые лужи. «Я русалка, я русалка!» – дурачилась она. «Лень, дай мне из кухни большую деревянную ложку, я пущу ее по ручью. Принеси скорее, а то Маруся будет ругаться». Леня побежал за ложкой, но Вася остановил ее. «Ты с ума сошел! Уложи ее в кровать, она же вся мокрая, простудится!» Но Динка все-таки схватила ложку и убежала. «Ничего мне не сделается! Сами смотрите, ей, простудитесь!» — крикнула она, исчезая за дверью. И ей действительно ничего не сделалось, зато промокший насквозь Вася серьезно заболел. На другой день он не пришел на урок, а после обеда явился молодой рабочий, близкий друг Васи, который жил с ним в одной комнате. «Я Иван», — просто сказал он, — «товарищ Василия». Он просил передать на завтра уроки и сказать, что Малс приболел, жар у него всю ночь горел. Иван застенчиво улыбнулся. Хозяек ругается, боится, ну как помрет. Человек он безродный, кому хоронить?» Вечером Леня с Мариной перевезли Васю к себе. Мышка уступила свою комнату. У Васи оказалось воспаление легких. Он лежал в спокойной беленькой комнатке. Около него по очереди сменялись все арсенята. И Васе казалось, что никогда еще в его жизни не было таких теплых счастливых дней. Васина болезнь ввела в дом Арсеньевых нового знакомого, Ивана. Он приходил запросто навестить товарища, держался непринужденно, и только иногда в разговоре смущенная улыбка выдавала его застенчивость. Мышка и Динка встречали Ивана радостными возгласами «Здравствуйте, здравствуйте! Вася сегодня лучше!» Как-то пригласив Ивана пить чай, Марина узнала от него, что после смерти отца Иван остался с матерью и старшим братом Николаем. Жили они тогда в Петербурге. Николай, как и отец, работал на Путиловском заводе. Похоронив отца, мать уехала с Иваном к своей родне в Киев. Николай не захотел бросить свой завод и остался в Петербурге. В Киеве Иван встретился с Васей. Он у нас угол снимал, грамоте меня учил, а потом, как мать умерла, мы с ним поселились вдвоем у хозяйки, там и живем. Летом, думаю, съездить к брату, может, на Путиловский завод устроюсь. — Брат зовет, — степенно, не спеша рассказывал Иван. Марина жадно расспрашивала про настроение рабочих, вспоминала 905 год, свою воскресную школу, Спрашивала про рабочие кружки. Много ли собирается народу? — Да, собирается народ охотно, только ведь, сами знаете, слежка за нашим братом. но все ж умудряемся. Вон Василий иногда брошюрку какую почитает, а то один раз Николай на отпуск приехал, много чего интересного порассказал. Подружились. Марина обещала обязательно побывать в кружке. После разговора с Иваном она жила и вскоре писала брату письмо. Наконец-то я опять вхожу в русло. Все время чувствовала себя оторванной от главного дела, но сейчас уже готовлюсь к докладу, подробнее при встрече. Скоро ли ты вырвешься к нам? Динка уже отпущена на каникулы. Алина и мышка готовятся к экзамену но хотя бы все эти волнения были уже позади. Обрадовав Марину своим появлением в их семье, Иван был и невольной причиной небольшой размолвки между Мариной и Васей. Однажды Марина сказала, «Вася, почему вы никогда не говорили, что у вас есть такой друг? Сколько времени мы уже знакомы, и вы ни разу не привели к нам Ивана?» Вася не умел кривить душой, облокотясь на подушку, он сморщил давно небритое колючее, как у ежа, лицо, и, нахмурившись, сказал, «Если хотите правду, то вначале ваша семья не производила на меня солидного впечатления». «Несолидное впечатление?» — удивленно переспросила Марина. «Что это значит?» «Ну, как бы вам объяснить? Какая-то интеллигентская расхлябанность, эдакая барская благотворительность по отношению к Леониду!» Марина вспыхнула. «Барская благотворительность? Погодите, погодите, это же в было!» «Сейчас я уже во всем разобрался, и я сам завидую Леониду, но вы спрашиваете, я отвечаю. Для меня идеал — это простая, честная рабочая семья. Я и детей своих воспитывал бы гораздо проще, а ваши девчонки ревучие и нервные». «Ревучие? Нервные?» — с горечью повторила Марина. «Что ж делать, Вася? У них было тяжелое детство». Марина повернулась и хотела уйти, но Вася не дал ей уйти. «Марина Леонидовна, простите меня окаянного, я ж вас всех люблю. Примите меня в вашу семью хоть каким-нибудь сводным братом. Я теперь без вашей семьи еще больше сирота, чем был». «Мы вас уже приняли, Вася, но еще не раз мы поспорим и поругаемся с вами. Надо глубже смотреть на вещи», — грустно сказала Марина. «Все, все», — закричал Вася, — «я сам себе не прощу, что так думал». Вот что значит поверхностно судить о людях. Каялся потом Вася, рассказывая Лене об этом разговоре. И как я мог так думать? Ведь Марина Леонидна отдала революции все, что имела, и лучшие молодые годы, и любимого мужа, и себя, и своих детей. А я еще смел упрекать ее, что они нервные, мучился Вася.